Карина. Ну что с того? Это же правильно не принимать плохие вещи. Я поделилась с Юлей тем, как осуждала её, когда она сорвалась. Я сейчас объясню, как до меня дошло. Вчера дети уснули пораньше, и я решилась с ним поговорить. Это было как в фильмах, когда девушка произносит: "Нам надо поговорить", а он смотрит на неё вопросительно. Я, конечно же, вновь вструсила под взглядом этих чёрных глаз буравчиков и начала рассказывать ему про маму. впервый раз в жизни. И он мне посочувствовал, несмотря на то, что всегда безумно ею восхищался. Я-то ожидала, что стану ему противна, или он решит, что я всё придумала, чтобы обратить на себя его внимание. Но дело даже не в этом. Когда я ему всё это рассказывала, то удивилась, что как будто тоже не осуждаю маму, как будто рассказываю чужую историю про другую маленькую девочку. Когда я не принимала плохое в своём прошлом, Я уделяла этому слишком много внимания в настоящем и слишком сильно страдала, когда это в каком-то виде просачивалось в реальность. Неприязнь проделала воронку, в которую меня засасывало каждый день. Но когда я перестала осуждать, я будто смогла сделать рывок и выпрыгнуть из неё. Я вспоминаю маму, как в последние годы она плохо себя чувствовала и выглядела, когда пила. Думала ли она о том, что хочет бросить? Кажется, она была настолько цельная и так неистово наслаждалась жизнью, что не задавалась подобными вопросами. Никогда в себе не сомневалась. Я вспоминаю наш последний совместный отдых. Мы были на Кубе, мама пила ром и купалась в океане. Она каталась на сёрфе, наступила на морского ежа и покрылась аллергией. Отекала то ли от жары, то ли от алкоголя. Я не помню, напивалась ли она сильно, но они хотя бы не ссорились с папой. Это я помню точно. Юля, полезно ли пить умеренно? Автор книги «Не сдохни» Майкл Грегор говорит «нет». Но говорит он это не просто так, а обосновывает. Чтобы выяснить, кому полезно пить умеренно, исследователи наблюдали 10 тысяч мужчин и женщин в течение 17 лет, оценивая их стиль жизни и количество потребляемого. Результат. Пользу получают только люди, которые совсем не думают о здоровье. Если ты не куришь, ешь хотя бы один овощ или фрукт в день и занимаешься спортом, тебе будет вредно любое количество капель огненной водицы. Причём можно соблюдать только два пункта из трёх, и всё. Ты в рядах людей, которым на себя не плевать, а алкоголь в любых количествах вреден. Если все три пункта мимо, то одна-две порции алкоголя в неделю снижают риск болезни сердца, а они первая причина людской смертности. Вторая рак. Кстати, риск которого в любом случае увеличивает алкоголь. О связи рака и алкоголя говорит Клара Пули, сама пережившая эту страшную болезнь и алкогольную зависимость. Хочу поделиться с тобой её выступлением на конференции TEDx. Кстати, размышляя над названием собственной книги, я наткнулась на интересный факт. Единственное, что я раскопала на аналогичную алкоголичную тему из переводного, на русском я ничего вовсе не нашла. Трезвый дневник Сары Хепало, о которой я рассказывала в самом начале. Первый отказ от издательства я получила как раз от редакции Бамбора, которая издавала дневник. Они написали, что книга продавалась плохо, поэтому издательство не планирует подобные проекты. Но на самом деле, в английском варианте книга Сары называется В отключке. Вспоминая всё, что я пыталась забыть с помощью алкоголя. Трезвый дневник это название книги Клары Пули. О чём в выступлении и пойдёт речь и чью книгу, к сожалению, на русский, повторюсь, так и не перевели. Зачем наши маркетологи перетасовали название? И была бы у книги Сары более успешная литературная судьба в России, если бы всё перевели как есть. Или, может, наше общество ещё не готово к таким откровениям. Хотя по миру уже гремят и попадают в топовые списки продаж как минимум 10 книг со схожим посылом. Так вот, в своём выступлении Клара Пули приводит типичную статистику. Согласно исследованию 2010 года, ущерб от наркотических веществ, алкоголь занимает четвёртое место по оказанию вредного воздействия на человека после героина, кокаина и мета. И первое по оказанию вредного воздействия на человека и общество в совокупности. Никотин, если что, только на шестом месте. Алкоголь убивает по всему миру больше людей, чем малярия, менингит, туберкулёз или харадка денге вместе взятые. Но мы не шутим про менингит, меты и сигареты. Нет, мы смеёмся над винишком. Клара предлагает вспомнить три вещи. Первое. Алкоголь это наркотик. Второе. Мир не делится на алкоголиков и трезвенников. Есть между ними большая серая зона, и в неё входим и мы с Кариной. О нас, о современных женщинах, которые не находят себе места на шкале между подзаборным алкашом и умеренно выпивающими, я и пишу эту книгу. И третье. Алкогольная зависимость всегда прогрессирует, а движение по шкале напрямую к колкашу на лавочке происходит, может, и не всегда медленно, но всегда верно. Я обещала себе, что не буду приводить статистику, что напишу книгу достаточно сильную, чтобы наши с Кариной истории говорили сами за себя и были убедительнее любых цифр. Но всё же я не смогла отказаться от соблазна напомнить о том, что алкоголь — токсичное вещество. Каждый раз, когда я пишу о вреде, я как бы извиняюсь, мол, я не против, запрещать ничего не предлагаю. Если вы пьёте, и у вас всё нормально, и как бы шёпотом в конце добавляю. Но всё же алкоголь опасен для жизни. Благодаря выступлению Клары у меня появилось желание написать о том, что, по-моему, все как-то подзабыли, громче и резче. Алкоголь без «всё же» и «но» опасен для жизни, даже если мемы в твоём Фейсбуке наводят на мысль, что это не так. Возьми любую шутку про алкоголь и замени бокал на сигарету. Тогда вся абсурдность той шутливой формы, в которую нам пытаются завернуть спиртные продукты, становится очевидна. Давай попробуем вместе. Первые несколько экземпляров выпавшие в поиске. Время пить винишко. Время выкурить сигарету. Награда для мамы в конце дня. Представляем женщину с сигаретой. Только бутылочку вина с подругами. Только пачку выкурю с подругами. Культь винишка. Культь сишки. В любой ситуации выпей винишка. В любой ситуации скури сигарету. Я человек простой, вино значит вино. Я человек простой, Беломор значит Беломор. Впрочем, о культе винишка мы с вами уже достаточно говорили. И ведь ни в одной из этих шуток нет действующих героев мужчин или романтизации пива и водки. Совпадение? Не думаю. Карина. Пьют при встрече, пьют при расставании, пьют при знакомстве, пьют обмывая сделку, ссорятся, когда выпьют и пьют, когда помирятся. Фридрих Морет. Я никогда не понимала, что испытывала давление, что чувствовала себя обязанной выпить, потому что пьют все. Как самонадейна я была в 20 лет. Но это просто не приходило мне в голову, потому что я обожала состояние, которое дарило спиртное. Обожала быть в центре внимания, чувствовать себя бесшабашной, весёлой, свободной, способной на всё. Вся жизнь передо мной и только и ждёт, пока я потопчу её своим неровным шагом. В то важное время, с 20 до 30, когда остальные добивались своего, я, будем честны, просто-напросто прогуляла. Я никогда не бездельничала, но никогда и не делала того, на что на самом деле была способна. Зачем, если после пары бокалов в кругу друзей я считала, что была самым счастливым человеком на свете? Мне только хотелось встретить кого-то, чтобы разделить это счастье. Конечно, на самом деле я просто искала того, кто сделал бы меня окончательно счастливой. Так я вышла замуж. Родители пили, в фильмах пили, в книгах пили, алкоголь был всегда тут, всегда рядом, был чем-то обыденным, к чему все давно привыкли, словно кислород или еда в супермаркетах. Я всё ещё собираюсь с духом, чтобы поговорить с мужем. Когда я открываю рот, мне хочется попросить у него прощения. А потом, когда я промолчала, а он уже ушёл, Я злюсь. Просить прощения? Что за бред? Наоборот, осыпай проклятиями всех тех, кто этого заслуживает. Ты слишком долго себя сдерживала. Но заслужил ли предательство он?